Глава четырнадцатая Это было просто чудом, что сигнал от экзокостюма межатки смог пробиться к синей птице. Корабль погрузился уже на пятьсот метров, а от пропавших товарищей до сих пор приходили лишь обрывки фраз. Стрелка надеялась, что они выбрали правильный провал. Он, как гигантская шахта, уходил в глубь планеты. Но могло статься, что межатка с рыжиком находились в соседнем, и сигнал к ним дошел из-за причуд местного рельефа. Чем ниже они опускались, тем меньше солнечного света проходило через толчу воды. Но тем сильнее светились местные формы жизни. Несмотря на то, что экипаж «Синей птицы» переживал за судьбу своих потерявшихся товарищей, Стрелка и Мейте невольно залюбовались красотами подводного мира. Удивительные создания, похожие на кальмаров, с длинными, похожими на крылья плавниками, окружили синюю птицу и провожали ее на глубину. Сколько всего вокруг существ и как конкретно они выглядели, разобрать было невозможно. Всё пространство, которое можно окинуть взглядом, наполнялось горящими во тьме разноцветными огоньками. Разглядеть можно было только тех животных, которые заплывали в световой конус прожектора. «А эти на скатов похожие!» Сознание Стрелки пыталось подобрать существам земные аналоги. «Что такое скат?» Меетэ же этих стараний оценить не могли. «Это такая рыба!» «А рыба это что?» «Да господи, у вас нами что, океанов нет?» «Ай, все равно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!» Разберемся с пактом, слетаем в гости, я вам покажу. У нас моря не менее красивые. Откуда-то из темноты в световое поле залез новый обитатель глубин. Червяк? Или постойте? Да это же щупальце! Часть тела подводного чудища, проявившаяся прямо перед обзорным экраном, была абсолютно прозрачна. Внутренние органы у нее не светились, как у других животных. Щупальца было видно только в лучах прожектора, попав в световой поток, оно загорелось голубым неоном. За первой конечностью появилась и вторая. Их владелец следовал за синей птицей. И не просто следовал, щупальца шлепнулись на обзорный экран и пристали к нему, приклеившись треугольными присосками. Неведомый хищник был массивным. Прилепившись к корпусу, он создал крен в сторону от курса. «Кажется, оно хочет нас сожрать!» произнесла стрелка, глядя на то, как на экране появляется голова чудовища с одним большим круглым глазом, зрачок которого горел красным. Монстр раскрыл пасть, но ряды его острых зубов скользили по бронестеклу, не оставляя царапин. «Хорошо, что мы с собой не взяли Тириан». «Но мы ему не по зубам. Давайте я его из узлучателя слегка поджарю», — предложила Дылда. «Да не сильно оно нам мешает и...» Договорить Стрелка не успела. В свете прожектора мелькнула хищно вытянутое как у акулы, тела. Здоровая тварь смахнула одноглазого осьминога с синей птицы. За один укус и вальяжно уплыла в темноту, не торопясь пережевывая бедолагу. «И хорошо, что мы жаворонки внутрь загнали!» Стрелка на глаз определила, что акула была длиной чуть ли не с их корабль. «Чем глубже погружаемся, тем страшнее становятся чудовища. Я все сильнее переживаю за пуг, за ими жатку. Зря! Переживать надо за чудовищ, а не за нашу убойную парочку!» Стрелка переживала за пропавших товарищей зря. После того, как синяя птица прошла отметку в 700 метров, жизнь за бортом сразу исчезла. «И куда они все пропали?» Кубышка попробовала было найти тени на радаре. Но тщетно. Животные как вымерли. Датчики показывают высокое содержание в воде аммиака и его соединений. За бортом настоящая отрава, по крайней мере для наших организмов сообщила Стрелка. «Что-то я за наших тоже переживать начинаю», задергалась Дылда. Однако переживать ей пришлось недолго. «Птица, где вас носит?» На этот раз голос межатки звучал чисто и без помех. «Вошли в зону, насыщенную аммиаком», проинформировала ее Стрелка. «Судя по чистоте передачи, вы уже недалеко». «Мы в пузыре». «В каком еще пузыре?» удивилась Стрелка. «Газовом». «Идите до дна и увидите!» — откликнулась межатка. Экипаж синей птицы прильнул к иллюминаторам, стараясь не пропустить какой-то там пузырь. Темнота вокруг царила кромешная, что-то можно было различить только в свете прожектора. «Может, мы в жаворонке пересядем?» — спросила кубышка, глядя на черное ничто за стеклом. «Сигнал от костюма межатки я улавливаю четко. Направление на него есть». «Дойдем до дна, не увидим пузыря, полетите на поиски!» Но когда птица все-таки достигла морского дна, проблема оказалась обратной. Огромные, сидящие плотно друг с другом газовые пузыри выстилали весь грунт под синей птицей. Освещаемая прожектором, их поверхность переливалась ртутью. «Веселые вы ребята!» — стрелка вызвала межатку. «Пузырь, пузырь!» «А тут их десятки!» Возмущение стрелки можно было понять. Каждый пузырёк мог служить ангаром для трёх-четырёх птиц. Так что обыскать им бы пришлось совсем уж не маленький объём. Межатка ответила особым образом. Она не стала командовать левей-правей-выше-ниже, и «Куда вашу мать плывёте, вам в другую сторону надо?» Один из пузырей засиял, как путеводный маяк. Межатка просто включила прожектор своего костюма на максимум. «Видите нас?» «Видим!» – подтвердила стрелка, ведя синюю птицу к сияющему пузырю. «На корабле не заплывайте, на жаворонках тоже. Стенки пузыря состоят из вязкой жидкости, и я не думаю, что они выдержат, если через них начнет продираться что-то крупное», предупредила экипаж птицы Межатка. «И как нам попасть внутрь? Просто проходите сквозь и все». Потом спускаетесь ниже, там будет нора». «Нора? И кто в ней живет?» «Увидите, но поторапливаетесь». Межатка отключилась. «Увидите, но не все». Кубышка положила руку на плечо Стрелки. «Ты-то в птице останешься». «Но почему опять я?» «А кто у нас штатный пилот?» Меетер резонно ответила Стрелке. «У тебя работа такая, очень ответственная и опасная». А у нас скукатища сплошная, по норам ползать, чтоб вас там внаре достойно встретили. Желчно пожелала уходящим с мостиками и та стрелка. На планете океане непрестанно происходило что-то захватывающее и интересное, а ей приходилось практически круглосуточно торчать в рубке. Синяя птица засияла прямо над нужным пузырем. "Открываю шлюз", сообщила стрелка по рации имета. «Удачной вам пенной вечеринки, девчонки!» Выйдя из шлюза, Мейте спрыгнули прямо в переливающуюся внизу поверхность пузыря. Если бы Межатка не предупредила их о том, что газ удерживается с помощью вязкой жидкости, Дылда бы подумала, что она с подругой попала в силовое поле. Жидкость обволакивала тела Мейте и медленно пропускала их внутрь. Когда дылда ушла в нее по пояс, она поболтала ногами и не почувствовала никакого сопротивления. «Там воздух! Или аммиак!» напомнила ей кубышка, каким газом насыщена вода на глубине. «Поэтому ни в коем случае не включаем реактивные ранцы, а то будет большой бум!» Митэ сквозь пленку, окружающую пузырь, провалились и полетели дальше. «Точно ранец нельзя!» В полете поинтересовалась Дылда. «Точно! Этот газ может быть горючим!» Ответила ей Дылда, мысленно ругая межатку, которая забыла их предупредить об этом подвохе. Пролетели недолго. Не успев даже как следует осмотреться, они грохнулись на нечто, напоминающее корень или толстую белесую лиану. Сам удар Мейте перенесли без последствий, броня позволяла и не такие издевательства переживать. Раскинув руки и ноги, кубышка заскользила вниз по стеблю, стараясь зацепиться и замедлить падение. Но лиана была покрыта густым слоем слизи, служившим идеальной смазкой, поэтому неслась она по ней, как по горке. Наращивая и наращивая скорость, лиана вильнула в сторону, кубышка слетела с нее и продолжила падение. Рухнула она в метровый слой слизи, прямо перед стоявшей и светившей прожектором вверх межаткой. В руках та держала дылду, которую, по видимости, поймала за секунду до падения второй меете. «У меня же не две пары рук», — ответила межатка на немой укор кубышке. «Пойдемте, я вам покажу, что мы нашли». Межатка выключила налобный фонарь. В норе, в которой оказались меете, имелись свои источники освещения. Лианы типа той, по которой скатилась вниз кубышка, плотно обвивали стены прохода и флюоресцировали холодным синим светом. Межатка, бредя по колено в мутной слизи, повела Меете в боковую нишу, где обнаружились плоды лиан. На побегах висели кисти наподобие виноградных. Каждая синеватая виноградинка была размером с голову человека. Внутри плодов горела четырехлучевая искорка. «Эм, это вкусно?» – спросила кубышка, кивая на кисть. «Я бы не стал это пробовать», – ответил ей рыжик, копошащийся возле корня лианы, который уходил прямо в скалу. «Во-первых, в них много органических соединений, ядовитых для нашего организма». «Тогда зачем вы нас позвали? Полюбоваться на образчик местной флоры?» «А во-вторых, они разумные Закончил свою мысль Рыжик. «Как? Разумны. Вы уверены?» «Рыжик это сейчас как раз проверяет», — разъяснила ситуацию Межатка. «Тот управляющий кабель, по которому мы шли, вживлен в корень этого, эм, растения. Так значит, эти гады контролировали выпуск тюленей с взрывным сюрпризом?» «Не совсем. Рыжик думает, что этот сигнальный кабель служил не для управления заводом. «А наоборот», — произнесла Межатка. «Как наоборот?» С помощью него искусственный интеллект завода управлял этими лианами. «Для чего? С какой целью?» Мейте начали засыпать вопросами Межатку. «А я знаю. Рыжик разберется и озвучит. На речь звук и свет виноградины не реагируют. На физический контакт тоже». Рыжик уже распотрошил кабель и вытащил из него десяток тончайших серебристых проводков. Аккуратно шевеля щупальцами, Пукс вставлял эти металлические волоски в гель своего скафандра. «Теперь мы будем виноградником управлять?» – спросила у него кубышка. «Нет, я пытаюсь наладить коммуникацию». «И как? Получается?» Вместо ответа Рыжик вставил еще пару проводков. В месте, где кабель врастал в лиану, вдруг появилось сияние. «Рыжик, ты как?» мижатку беспокоило, что смелый Пукс связал системы своего скафандра с инопланетной сетью. Произойти могло что угодно. У Рыжика и жизнеобеспечение могло отключиться. Или Пукс за обратный мощный сигнал мог вообще заживо в скафандре изжарить. «Все нормально, я пытаюсь начать разговор». Свечение от места соединения распространилось по всей лиане в виде коротких импульсов. Оно побежало от корней к виноградным кистям. Искры в них тоже начали быстро пульсировать. «Они нас слышат! Говорите, что им передать!» — огорошил Меитэ Рыжик. Вопросов к Пеополе была масса. Межатка не могла определиться, с каких именно стоит начать. «Давай сначала познакомимся». «Узнай, это они, Пеополе?» Меете решила начать с самого простого. Пукс, видимо, передал вопрос, вспышки на лианах стали чаще, а ответ так вообще последовал крайне необычным образом. гельска скафандра Пукса начал колебаться и резонировать, издавая звуки. «Мы...» — звучало это как густой и усталый бас. «И что это «мы» значит? «Мы» и все?» Переспросила у Пуг замежатка. Я лишь ретранслирую их ответ, сказал рыжик. И я не уверен, что могу его перевести идеально точно. Зашибись. Информационная беседа у нас получится, вздохнула Межатка. Но продолжать общение все равно было необходимо. Переспроси, пожалуйста. Мы говорим с пиополи, которые являются членами Генерального пакта. Имя да, сущность нет. Скафандр Рыжика озвучил какую-то белиберду Межатка вопросительно глянула на дылду с кубышкой. Те пожали плечами, показывая, что они тоже мало что поняли. «Ну, вы как-то связаны с пактом или нет?» Продолжила она допрос. «Связь есть. Связь боль. Связь страдания. Я предполагаю, что они говорят о кабеле», — пояснил Рыжик. «Уточни у них», — попросила его Межатка. Связь страдания. Оборвите связь обязательно, но потом, когда получим ответы, пообещала Мижатка. Вы можете производить вирусы. Вы производили вирусы, которые, которые могут заражать нас. С вами говорит Пукс. Его раса была заражена. Я Мите. Ми мы тоже были подвергнуты заражению. Вы причастны к этому. Полянам пробежали аганти. И вдруг бледные, светящиеся отростки пришли в движение. Один спустился на Рыжика, другой протянулся к Межатке. Меэтэ на движение отреагировали моментально, вскинув излучатели. «Они не атакуют!» – поспешил их предупредить Рыжик. «Они только облучают нас электромагнитными полями». неопасными опасными!» – Межатка отходила назад, не давая Леане к себе прикоснуться. «Нет!» «Это что-то типа нашего сканирования», — успокоил ее Рыжик. «Пеополи так пытаются нас разглядеть». Мите застыла, давая ли они возможность обвиться вокруг нее. Интенсивность вспышек света в Лианах возросла. «Рыжик!» «Все в порядке, я отслеживаю». Лианы, как бы лишившись сил, опали на пол пещеры. «Мите, Букс...» «Да-да, это мы. Приятно познакомиться» так это вы изготовили вирус, который может поражать нас. Микроскопическая связь, живущая в ПУКС, живущая в МИТЭ. Да, связь просила, связь страдания. Мы сотворили, боль, страдания. Сотворили, боль ушла. Ну все, можешь перевести, что им конец. Ракетная установка Дылды загудела, досылая снаряды. «А можешь и не переводить. Я сама залезу в каждый долбаный пузырь и найду каждого пиаполи, а потом буду их медленно жарить». «Кабель подсоединен к их нервной системе и может использоваться для пыток», — внес ясность рыжек. «И...» «Мне кажется, их пытали, чтобы получить требуемое». «Кто?» — Дылда понимала, что в таком случае пиаполи были лишь слепым орудием причем требуемое из них выбили под пытками. «Спроси, кто их истязал? Кто поручил создать вирус?» сказала межатка Рыжику. «Я более чем уверена, что без летариев здесь не обошлось. Ты узнай, была ли у тех, кто хочет получить вирус, длинная шея?» Кубышка знала заранее, кто виновен в трагедии, которая случилась с ее расой. Однако ответ Пеополи ее озадачил. «Связь, боль, не видели сущности. Черт, они не знают, кто над ними издевался. Эти твари все делали дистанционно, через кабель», произнесла Межатка с отчаянием. «Но они дистанционно не могли вживить кабель и забрать вирус тоже. Секунду, я уточню», подсуетился Рыжик. «Две сущности забрали микрожизнь. Кто? Кто это был? Пусть опишет словесно». Сказала Межатка, а Рыжик перевел. «Две сущности. Пукс, Мите». «Да не в этот раз!» мита раздражала непонятливость Пеополи. «А с другой стороны, что с них взять? Живут в изоляции на дне морском, безвылазно. Когда-то очень-очень давно. Кто пришел за вирусом?» «Две сущности. Пукс, Мите». «Давайте мы их тоже немного попытаем, а?» кровожадно предложила кубышка не надо я попробую сформулировать вопрос по-другому миролюбивому пукзу такой подход к переговорам притил что он там говорил пиополе неизвестно но их реакция на вопрос изменилась «Микрожизнь. отдали две сущности пукс миите другие другие пукс другие миете Похожи по форме разные по содержанию. «Я запуталась!» «Оно говорит, что вирус забрали пугзы и миете?» «Получается, мы в итоге сами себя заразили?» «Нет, пиаполи пытаются сказать, что вирус забрали те, кто похож на нас внешне, но отличается по внутреннему строению». Рыжик снова выступил в роли толкователя. «Как такое возможно? В Атау есть другие пугзы или другие миете?» Межатка все равно не понимала, что пытаются сказать Пеополе. «Форма, другая форма, однородность». Выдали они еще одну порцию информации. И как ни старались Рыжик и Меете, большего добиться от Пеополе они не смогли.